Но не может быть, чтобы в нашей голове не возникло вопроса, но почему же новую оболочку не могут получить и другие огненные элементалы, которых постоянно вызывают люди? На это получим такой ответ из сокровенного учения. Потому что новую, к тому же более совершенную, астральную оболочку для своих огненных сотрудников, которые явились по его зову, создает сам, Вызыватель огненных элементалов, великий, посвященный. Конечно же, мы тут же спросим, как создает, с помощью чего? Ответ будет такой – с помощью воображения и концентрированной сильной мысли, напитанной сердечным огнем благодарности за помощь. Великий, посвященный силой мысли, создает на астральном плане для своих огненных сотрудников новую форму, и элементал тут же вселяется в нее, а потом все происходит, как у всех, по астральному образу строится и физическая оболочка, новое земное жилище. Мы спросим, но неужели человек может совершить такое чудо одной только мыслью? Нам ответят... Мысль — это высший огонь, который может все. Разумеется, мысль мысли рознь. Есть мысль, молния и пронзающая все миры, а есть мысленная пыль. Великие учителя, великие посвященные, говорят, что человечество по причине своего безудержного притяжения к земным сокровищам до сих пор все еще не полюбило мыслить. А потому мы пока не можем не мыслить правильно, неправильно растить мысль, неправильно использовать свою мыслительную силу, чтобы не причинять страданий ни себе, ни природе своей планеты. Современный человек еще совершенно не готов сотрудничать со стихиями, тем более с «огненной». Прежде чем он станет повелителем стихий во внешнем мире, он должен будет полностью укротить их в своем внутреннем мире, и первой на очереди должна быть стихия огня – мысль. Даже переступив порог 21 века, человечество столь же безответственно и легкомысленно в обращении с огнем собственной мысли, как и ребенок, играющий с огнем около бензиновой лужи. Символ огня прошел все учения, говорит владыка Шамбалы, и символ этот не был отвлеченным, но был дан именно для приложения в жизни, потому что все духовные учения, все йоги содержат огонь определенного качества, но приблизилось, точнее уже наступило время, названное огненным крещением, и именно для этого времени и дано человечеству огни-йога, Учение об огне, учение о мышлении, об огненной мыслительной психической силе, которая, будучи ответственно осмыслена и направлена вверх, в конце концов вознесет человечество в мир богов. Но, будучи огнем хаотичным и направленным вниз, такая мыслительная энергия может уничтожить и человечество, и планету. Иоанн Креститель крестил людей водой, приобщая к тайнам земной мудрости, но он же сказал, что настанет время, когда человечество должно будет принять крещение огнем, и это сделает Христос. Так сказал в знаменательном 1928 году владыка Шамбалы явление огня приблизилось, и вода заменилась огнем. Знаки огни йоги. параграф 182 христос произнеся огонь пришел я не извести на землю фактически отправляет человечество к синтезирующему учению огня когненной йоги фактически к своему же учению только уже очищенному от многовековых наслоений и данному на нынешней смене раз не в виде намеков притч аллегорий но уже с учетом эволюции сознания и науки Если мы дисциплинируем мышление и научимся ответственности за каждую мысль, значит, овладеем огненной стихией внутри собственного организма. А владение же высшей стихией будет означать, что все низшие стихии земли, воды и воздуха автоматически ей подчинятся, подчинятся воле человека. Люди Запада заслонили сознание самыми тяжкими мыслями, но радость познания стала почти неприличной. Радость познания должна стать преимуществом нового мира, так говорит самый старший из учителей человечества в книге «Община», параграф 198. Философско-поэтический эскиз к одноименной картине Николая Константиновича Рериха Заклинание, заклинатель огня. «Да будет свет, гори огонь, я защищу тебя от непогоды и поделюсь с тобой своим теплом, прими любовь мою, великий огни». Мысль с пальцев капает в огонь, и окрыленный он уже готов на подвиг ради человека и тьма уродливую тенью в бессилье яростном уже бежит, сама себя сжирая на ходу. Но, собираясь в путь, ты должен знать, что есть еще костры, другие. На атомных часах земли звезда утра восходит, и потому в пещерах мрака еще сильнее запахло серой, и затвердели даже тени от ненависти к свету солнца, Лучше в снегах усни, без пробуждения, Только к кострам таким не подойди, То преисподняя, там мастер зла Меняет цвет огня, он заклинает Судорожно корчась, и злобою своей, Как розгами, сечет огонь. Повсюду сей раздор хрипит приказ. Оклевещи, предай, убей, Любовь — огонь и мужество огонь, самоотверженность и преданность, все лучшее сопряжено с огнем, светлым, охранным, созидающим и добрым. Невежество, огонь, и ненависть огонь, предательство, жестокость, гнев, ложь, зависть, все худшее, сопряжено с огнем, черным, опасным, разрушающим и злым. И потому, извечная борьба зла и добра, есть огненная битва. Когда на поле брани выходит против мысли, мысль, там, в штаб-квартирах преисподней, силу мысли знают, ее используют, как хлыст, которым лепят новый лик огня, вначале растерзав его живую душу. Удар, и вот огонь лишен тепла». Удар, и вот огонь лишился света. Удар, и вот от черной ненависти к свету он почернел и страшным стал. Останови, останови огонь огнем. Великий огни, светлый, охранный созидающий и добрый, от яда черного огня укрой щитом своим моих детей. И всех детей, мой дом, и все дома, и всю мою измученную землю. Великий огни охрани, а мой ее и освети дождем материи люциды, вселенским светом мира и любви. Да будет свет, да будет свет, да будет. Сборник философско-поэтических эскизов Дмитриевой к одноименным картинам Николая и Святослава Рериха размещен на сайте www.secretdoctrine.ru. Впервые поэтические эскизы к картинам В свете сокровенного учения Шамбалы начали публиковаться в 1984-1988 годах в столичной молдавской газете «Вечерний Кишинев». Затем полностью сборник был размещен в 1992-1994 годах в трехтомнике Дмитриевой «Тайная доктрина Елены Блаватской» в некоторых понятиях и символах, изданном в Магнитогорске. Репринт на трехтомник переиздан в 2006 году в Санкт-Петербурге. Вход в мир духов стихий строго воспрещен всем, кроме посвященных. Производство чуда может быть детской забавой для любого черта но невежественно причислять к дьявольскому отродью всех природных духов. Даже древние язычники уже умели их подразделять на различные группы. Индия, Египет, Китай, Греция, Рим, все великие цивилизации человечества знали о существовании мира элементалов и взаимодействии его с миром людей. Конечно же, Народу выдавалось лишь то малое, что могло принести хоть какую-то пользу, и не могло причинить массовый вред. Тайные мира стихий знали единицы человечества, посвященные великих мистерий, имена которых стали краеугольными камнями разных областей современной науки. О духах стихии знал не только гений средних веков Парацельс, о них за 500 лет до начала христианской эры знал и Великий. Платон, от которого европейская философия не только берет свое начало, но каждое ее направление не что иное, как развитие платоновских идей. О духах стихий знал и Пифагор, философ, астроном, основоположник теории музыки и величайший математик. О Пифагоре даже остались сведения, что он мог вступать в контакт с духами стихий и повелевать ими как великий маг. Ученики, например, слышали, как Пифагор разговаривал с рекой, духами воды, видели, как он укращал стихии, знали, что философ понимал язык птиц и зверей. Реальность существования духов стихий подтверждал и родоначальник диалектического учения, древнегреческий философ Сократ. Этой же точки зрения придерживались не менее знаменитый мыслитель Ближнего Востока, основатель сирийской школы неоплатоников Ямвлих, а также выдающийся теософ, современник Парацельса Якоб Бьомы, оказавший огромное влияние на мировоззрение многих современников идеями сокровенной науки. Но современная материалистическая наука, почитая Платона, Ифагора, Сократа, процельса и других, уверяет человечеству, что все эти гении, мягко говоря, заблуждались. В 20-м столетии наука сделала умопомрачительный скачок в тонкие миры, и все же даже в начале 21 века в отношении духов природы Блаватская могла бы слово в слово повторить свои слова, сказанные в последней четверти 19 века. Вероятность признания истины уже в этом столетии ничтожно мала, и оккультисту остается только ждать, когда наступит его время. Этими словами заканчивалась статья Блаватской «Оккультная или точная наука». Елена Петровна говорит, что по закону циклов истинная природа всех так называемых оккультных феноменов так и останется для ученых духовно разрушающегося старого мира загадкой. Но хотя материалистическая наука и была, здесь бессильна. Тем не менее, Блаватская считала, что обвинять в злом умысле ее представителей не следует. Ученые, создавшие узкоматериалистическую науку, были просто, по ее словам, не в состоянии понять даже те оккультные феномены, которые они лично наблюдали. И вовсе неумственные способности были тому виной. У многих ум был хорошо развит. Виновен был, говорит Елена Петровна, их привычный образ мышления. Всерьез заняться оккультными исследованиями ученым старого мышления мешало отравление их сознания гордыней и скептицизмом, и, главное, боязнь непривычного – необычного не укладывающегося в рамки узкого и грубого материалистического представления о мире. многих пугало даже само слово оккультизм оно пугало так будто за окном было средневековье, а к двери научной лаборатории уже приближался палач с приговором святой инквизицией, а на площади собирались граждане посмотреть как будет гореть заживо на костре очередной еретик. Примечание. Именно поэтому посланники Шамбалы в 20 веке, учитывая живучесть подобных страхов в науке, даже старались не употреблять латинское слово оккультизм и его производные и своим посланцам советовали, как уже говорилось, заменить его русским переводом «сокровенное», а когда на Западе стала распространяться опасная для европейской белокожей расы хатха-йога, она дискредитировала и древнеиндийское понятие йога, а потому Елена Ивановна Рерих советовала своим ученикам в беседах с посторонними людьми вместо названия «агни-йога» употреблять название «живая этика» или «учение живой этики». Настолько еще сильно невежество. Многие из христиан-подвижников первых веков утверждали, что они общались с духами стихий и находили эти встречи дружескими и очень полезными, но это были неупустим из виду подвижники, люди просветленные, бескорыстные, чистые помыслами. Поздняя христианская церковь, в которой все реже и реже стали попадаться чистые сердцем и высокие духом служители, стала раздражать духов стихий неприятными вибрациями, сребролюбия, как сказал бы апостол Павел, а попросту стяжательство, а также постоянными раздорами, лицемерием, безнравственностью и тому подобное. И духи стихий, а они, как мы помним, не имея никакой собственной формы, могут лишь уподобляться человеку, то есть его образом естественно, стали отвечать церковным работникам тем же, развивая и дальше во многих священнослужителях их отрицательное качество. Поэтому церковь, не понимая, в чем причина раскалывающегося христианства, И неутихающих внутренних битв, неуклонного падения ее власти и роста безбожия, яростно ополчилась против древней сокровенной науки и против ни в чем не повинных элементалов. Она объединила все стихийные существа в единое злобное воинство, обозвав их всех демонами и создав собственную науку о них. А демон в христианском понимании. Это дьявольское отродье. Духи стихии бесчисленны, и называть дьявольским отродьем всех все равно, что обвинять всех людей в сребролюбии, лицемерии, безнравственности и стяжательстве. И вообще, как можно обвинять в злонамеренных кознях во всех соблазнах, в поистине дьявольских искушениях, к примеру, алмаз, или блеск золота, или море? за то, что оно может бушевать или ураган, приносящий беду. В книге «Тайное знание» глава «Мысли об элементалах» Блаватская пишет, что она посвятила долгие годы изучению природных элементалов – сознательных, полусознательных и полностью нечувствительных, которых в разных странах называют по-разному, но общее название схоже – «духи». Заметим, Елена Петровна прошла высшую оккультную школу под руководством учителей Шамбалы. и она говорит, что еще в древних языческих культах знали о различиях в характере и в назначении духов природы. Особенно глубоко изучили этот предмет Александрийские неоплатоники. Они проводили строгое различие между отдельными группами духов стихий. И говорит Блаватская, никто. Не рассматривал их с такой сектантской точки зрения, как это делает христианская церковь. В соответствии с мнением последних, то есть отцов церкви, редактор, все те ангелы, которые не признавались слугами еврейского и еговы, провозглашались дьяволами. Относительно того, почему великие учителя не допускают человечества к тайнам мира духов природы, Блаватская говорит однозначно «рано». Она говорит «беглый взгляд на людей западного мира, занятых, сумасшедшей погоней за деньгами, многие из которых сделали бы все, чтобы получить их, и на напряжение, близкое к столкновению, существующее между рабочими и их нанимателями, должен показать, что какой бы класс не обладал властью над миром элементалов, он бы направил ее на достижение цели, стоящей перед ним в данный момент. Возьмем, к примеру, спрятанные сокровища. В тайниках их множество, и многие люди мечтают получить их. Для чего? Чтобы удовлетворить свою жажду наслаждений и чтобы оставить наследство своим столь же недостойным потомкам, если бы они знали мантры заклинания редактор воздействующие на элементалов которые охраняют сокровища они бы немедленно воспользовались ими с поводом или без повода причем единственной целью все равно будут деньги блаватская избранная статьи том первой беседы об оккультизме все кто так или иначе приближается к познанию сокровенных тайн природы все в поле зрения таинственных владых Шамбалы Только они решают помочь или помешать исследователю, искателю ключей от тайн царства духов стихий. Как уже знаем, Блаватская имела и власть, и контроль над элементалами. Она могла повелевать ими как йогиня высокой степени посвящения, но ей никогда не пришла бы мысль употребить свою психическую силу для личных целей. Разве что иному элементалу Земли без конца пристававшему к ней во время какой-нибудь работы по дому, она делала одолжение и давала ему возможность проявить себя и свою любовь к ней, к примеру, подшиванием салфеток. И, конечно же, она строго бронила за брак, если такой случался. Часто, сидя без денег, по ее словам, буквально с протертыми локтями, Елена Петровна ни разу не воспользовалась услугами гномов, стоило лишь их призвать, и они натащили бы ей кучу сокровищ. Мало того, некий очень развитый дух, бывший у нее в услужении, известный под именем Джон Кинг, об этом гноме и о его проделках, читайте в следующей беседе которым она его наградила, наоборот, уподобляясь людям, не раз сам просил у нее денег взаймы. Текст в рамке. Блаватское тайное знание. Адепт, который приготовился к общению с невидимками, должен хорошо знать свой ритуал и быть знакомым с условиями, которые требуются для состояния совершенного равновесия четырех элементов в астральном свете. Прежде всего, он должен очистить сущность и уравновесить элементы внутри круга, в который он хочет привлечь чистых духов. Так, чтобы предотвратить вторжение элементалов в эти сферы, но горе тому опрометчивому, вопрошающему, который по незнанию нарушает границу запретной земли, опасности будут подстерегать его на каждом шагу. Он вызывает силы, которые не способен контролировать. Он будет часовых, которые позволяют пройти только мастеру. Конец текста в рамке. Спрашивается, зачем астральному существу нужны были деньги, условные бумажки, которых он, к слову, мог бы достать сколько угодно. Оказывается, этот Джон Кинг однажды проделал с деньгами следующее. Он выпросил у Елены Петровны деньги, чтобы отдать их человеку, у которого она недавно их одолжила, чтобы в срок отдать своему кредитору. Этот Джон знал, что сам кредитор, в свою очередь, был должен человеку, который был очень давно должен Елене Петровне, сумму гораздо большую, чем ту, которую выпросил для этой сложной операции Джон. Он внушил всем должникам, что им следует немедленно расплатиться друг с другом, и они это сделали незамедлительно. Теперь от Джонни Кинге этом «короле вредных негодников». Дополнение к предыдущему. «Такого быть не может, потому что этого не может быть», так сказали бы все скептики, прочтя предлагаемые ниже фрагменты из писем 1875 года Блаватской своему другу американскому генералу Липпету. Примечание. Блаватское письмо. Первый том. Издательство «Золотой век. Москва. 1995 год». Где упоминается высоко развитый дух природы с человеческим именем, с человеческими чертами характера, которые он нахватал у разных людей, но использовал их, чаще всего руководствуясь вовсе нечеловеческой логикой и не общепринятыми правилами взаимоотношений людей. Мой дорогой друг, я могу сказать вам лишь то, что говорила с самого начала, независимо от того, верит ли в это весь остальной мир. За исключением уже упоминавшихся мной деталей, картина на «Атласе» была нарисована не мной, а той силой, которую я назвала «Джон Кинг». С этой силой я знакома с самого детства. Теперь о Джонни Кинге, этом короле вредных негодников. Чтобы описать, что он сделал с домом, за то время, пока я была больна и не вставала с постели, готовая повстречаться со смертью, не хватит и трех толстенных томов. Дело в том, что просто невозможно предугадать, что он выкинет в следующий момент. Когда сегодня принесли письма, он вскрыл их все, прежде чем почтальон успел их передать. А сейчас я дам вам, мой дорогой генерал, «Один хороший совет. Пока вы не узнаете Джона достаточно хорошо, не верьте ему. Сверх необходимости. Он добрый, услужливый и готов сделать для вас все, спросите Олька-то, если вы ему нравитесь. Он могущественный и благородный дух, и я его очень люблю. Перед всемогущим Богом клянусь, что говорю правду, но у него есть свои недостатки, и недостатки весьма неприятные. Иногда он бывает злобным и мстительным. Временами он врет и с удовольствием обманывает людей. Примечание. Елена Петровна, наверное, выделила эти слова, чтобы подчеркнуть, что сам по себе дух стихии не способен на такие действия. Джон врет и обманывает людей, а также проявляет злобность, мстительность и тому подобное, постольку, поскольку уподобляется людям, их характеру и нравам, поэтому, чтобы пользоваться услугами такого элементала, проявляющего инициативу, даже неприятную для своего повелителя, и держать его в строгой узде, нужны сильная воля и развитые высшие психические силы. У Блаватской все это было, поэтому во многом она предоставляла Джону свободу действий, хотя их последствия были порой и неприятны. Я знаю Джона 14 лет. Все эти годы он постоянно находился рядом со мной. Он был известен всему Петербургу и половине России под именем Янка или Джонни. Он путешествовал со мной по всему миру. Он трижды... Спасал мне жизнь, как, например, в Ментане во время кораблекрушения или последний раз 21 июня 1871 года неподалеку от Специи, когда наш пароход взорвался и из 400 пассажиров уцелело только 16. Он любит меня, я знаю это, и ни для кого не сделал бы больше, чем для меня. И в то же время, если бы вы знали, как, в противоположность этим моим словам, он иногда зло подшучивает надо мной, называет самыми прекрасными, никогда прежде неслыханными словами, отправляется к медиумам. И рассказывает им про меня всякие сплетни, говоря, что я больно раню его чувства, называя меня злобной обманщицей, неблагодарным созданием и так далее и тому подобное. Он становится настолько могущественным, что, по сути, сам без помощи медиумов пишет письма, он переписывается с Олькотом, Эдамсом, тремя или четырьмя дамами, которых я даже не знаю, а потом приходит и рассказывает мне, как славно он с ними повеселился, и как ловко ему удалось их провести. Я могу назвать вам по меньшей мере 10 человек, с которыми он состоит в переписке. Он ворует все в доме, а недавно принес Дане 10 долларов, пока я была больна, потому что Дана тайно написал ему из своей комнаты и попросил об этом. Дана знаком с ним, «Двадцать девять лет. Он утащил десять долларов для мистера Брауна. Он принес миссис Мэгнон кольцо с рубином, которое она потеряла много месяцев назад. Потеряла или у нее украли, я точно не знаю, чтобы, как он выразился, вознаградить ее за заботу о его возлюбленной Элли. Бедное эго». Она написала ему за два часа до этого события в девять часов вечера, а в одиннадцать часов нашла свое кольцо под постельным бельем вместе с запиской от него. Он подделывает почерки людей и причиняет вред целым семействам. Он внезапно появляется и столь же внезапно исчезает, как какая-то адская deus экс махина Он находится сразу во всех местах одновременно и сует свой нос... «В чужие дела. Он играет со мной самые неожиданные шутки, порой опасные шутки. Он ссорит меня с людьми, а затем появляется и начинает смеяться и рассказывать о своих похождениях, хвастаться ими и дразнить меня. Несколько дней назад он хотел, чтобы я сделала кое-что против своего желания. Я была больна и к тому же считала его предложение непорядочным». За это он бросил в меня каустическим «Ун Морсе Тепьер Infernal, который хранился в запертой на замок шкатулке в ящике комода и обжег мне правую бровь и щеку, а на следующее утро, когда моя бровь стала черной, как смоль, он смеялся надо мной и говорил, что я похожа на молодую красивую испанку. Теперь мне... «Придется ходить с этой меткой не меньше месяца. Я знаю, что он любит меня. Я знаю это. Он необычайно привязан ко мне, и в то же время он позорит и оскорбляет меня, злой негодник. Он пишет людям длинные письма обо мне, заставляет их поверить в самые ужасные вещи, а потом хвастается этим. Ваши представления о мире духов существенно отличаются от моих». Вы знаете, что природа весьма щедро наградила меня вторым зрением или даром ясновидения, и я обычно могу увидеть все, что мне хочется увидеть, но я ни разу не смогла предвидеть его фокусы или узнать о них прежде, чем он придет и расскажет мне о них сам. Вчера вечером ко мне в гости пришли три человека. Я чувствовала себя очень плохо и не была настроена на разговор с Джоном. Но Джон настаивал. «Так вот, Элли...» — он всегда начинает разговор этими словами. «Ну, — спросила я, — что ты там опять замышляешь, злодей?» «Я написал письмо. Любовь моя!» — отвечает он. «Любовное письмо!» «Боже мой, кому?» — горестно восклицаю я, хорошо его зная и опасаясь какой-то новой беды. «Ты ведь не получила сегодня письмо от Джерри Брауна, Элли, не так ли?» «Нет. А почему ты спрашиваешь, и при чем тут мистер Браун?» «Так вот», — отвечает Джон, — «он не написал, потому что вообще больше никогда тебе не напишет. Он разозлился на тебя, потому что я описал тебя ему во всех красках». «Что ты сказал ему, Джон, ты?» «Вредный дьявол!» «Отвечай!» Я настолько разволновалась, что мои гости начали смеяться. «Что ж», — отвечает невозмутимо Джон, — «я сказал ему, не так уж и много, лишь дал пару дружеских советов и намекнул, какая ты милая кошка, назвав тебя кем-то там с то ли голенастыми, то ли кривастыми ногами». Я точно не помню его выражение, а также рассказал ему, как ты ругаешься на меня на разных языках, и уверил его своим честным словом, что ты жестоко оскорбляешь его, мистера Брауна, перед каждым гостем. Кроме того, я описал ему, как ты сидишь в своей постели, похожей на сказочную клёцку, важная, как кафедральный собор, и злая как бульдог мясника. Теперь мистер Браун чувствует тебя, отвращение, и собирается раз и навсегда выгнать тебя из сайнтиста. Когда я сказала Джону, что мистер Браун не поверит ему, и что я напишу ему, мистеру Брауну, письмо и попрошу ответить, Джон сказал, «Нет, он тебе не ответит, ведь мы теперь закадычные друзья, и он знает, что я, Принесу его сантисту гораздо больше пользы, чем ты, ибо я обещал написать для него статью. Да-да, статью, и он принял мое предложение с благодарностью и сказал, я порываюсь с ней, с этой злой русской дьяволицей и очень благодарен вам, мистер Кинг, за эту весьма полезную информацию. Я выиграла еще одно судебное дело, и, возможно, мне удастся спасти пять тысяч долларов из тех денег, что я потеряла. Джон, безусловно, немало помог мне с судебными делами, но совершил один очень плохой поступок, плохой не по меркам страны вечного лета, а по нашему земному кодексу чести. Я как-нибудь расскажу вам об этом. В конце письма следует приписка, сделанная Джоном, редактор. «Ну зачем нужно было так оскорблять бедного, невинного духа? Скажите скверный Элли, генерал, и пишите Джерри Брауну любовное письмо, ведь он славный малый. Я люблю его, и мое сердце всегда открыто для него. Мое дело, не так ли? Так вот, Фрэнки, ну разве она...» Непрелесть, моя возлюбленная, настоящий заморский пугач. Не правда ли? Поэтому-то я и люблю ее. Ваш благожелатель Джон Кинг. Текст в рамке. Елена Рерих из письма, написанного из Калимпонга, Индия, 6 октября 1950 года. Идущее время много сложнее войны, именно сложнее и совершенно иного значения. Наше время является страстное отображение безумного разложения сознания человечества, сотрудничающего с разрушительными силами природы.